Глава 34. Новые горизонты. Алидир считал себя выше всего, выше людей, эльфов, аракешей и даже длани. Лишь Валанису он подчинялся как достойнейшему. Его господин был избран богами, избран править. Поэтому, когда Талан вырвал у Алидира власть над Дланью, заявив, что тот подвел и их, и Валаниса, Алидир почувствовал себя оскорбленным. Талан в своей идиотской манере решил, что они победят без Кристалла Палдоры, но как же он ошибался? Кристалл был ключом ко всему, поэтому поиски его и доверили Алидиру. А теперь поиски эти почти окончены. Спрятав руки в рукава белых одежд, он терпеливо ждал гостя в тайной комнате за Гобеленом. Разум его беспрестанно работал, пытаясь охватить огромное полотно судьбы, открывшееся благодаря Эшару. Эльфы заявляли, что захваты ли она гарантия того, что люди никогда не освободят Воланниса, хотя Алидир считал, что тут замешана и банальная жадность их повелителя. Теперь же, когда принцесса и ее наставница практически завладели кристаллом, почему бы им не захотеть прорваться в Элетию, уничтожив Воланиса раз и навсегда. Алидир был уверен, что может манипулировать фигурами на обеих сторонах шахматной доски. Язык его был не менее остер, чем мечи-близнецы. Слово тут, приказ там, и все сойдется. Кристалл сам упадет к нему в руки, вернув законное место во главе. По ту сторону Жаровни открылся портал и вошел Аделум, как всегда в черном плаще с капюшоном и маске, закрывающей половину лица. Увидев Алидира, он снял маскировку, обнажив бритую голову с вытатуированными на ней древними знаками. Отцветы пламени блеснули на могучем черном луке, украшенном золотым узором. Алидир воочию видел, какие разрушения несет этот лук, и уже продумал для его владельца роль в своем новом плане. «С какой цели ты меня вызвал?» – раздраженно спросил Аделум. «Еще сорок лет назад он не посмел бы даже заговорить, прежде чем Алидир к нему обратится. Ничего, это скоро изменится». «Потому что среди моих названных родичей ты мудрейший». «Пожалуй, обращаться со словами у Алидира выходило даже лучше, чем с мечами». «Что тебе нужно?» — Аделом скрестил руки на груди. «Нет, брат, это нашему господину кое-что нужно». Алидир немедленно обошел жаровню, не сводя с него глаз. Аделлум прищурился в ответ, пытаясь угадать, что же произошло. «Не может быть!» «Может!» — Алидир улыбнулся. «Я нашел кристалл Полдоры!» «Но как? Когда?» Аделлум подошел ближе, обескураженный. Даже опустил руки. «Помнишь рейнджера, победившего Талана?» «Об этой детали обязательно нужно было упомянуть!» «Нужно рассказать остальным!» Он собрался было уходить, но Алидир схватил его за плечо. «Я не зря вызвал именно тебя, брат. Талант не верит в силу и важность Кристалла. К тому же он сейчас залечивает раны в Калибани, у озера Наюса. Он слаб. А Кристалл прямо сейчас едет в западный Филион, и защищать его будут до конца. Но мы с тобой способны вернуть Валанису могущество и сокрушить врага». Он почувствовал, что попал в точку. Аделум не мог упустить возможность возвыситься и показать Валанису, чего он стоит. К тому же он всегда любил хорошую резню и часто с ностальгией вспоминал «Темную войну». «Что ты предлагаешь?» — вот теперь в его голосе прорезалось уважение. «Я подниму ракеши на бой, брат. Они с радостью сотрут с лица земли западный филион. Брасишь сотни наемных убийц в открытый бой? Проведешь их через весь Ильян?» — Да есть ли у тебя такая власть? Я думал, здесь всем заправляет отец. а Алидир не ожидал от него такой осторожности. — Если я прикажу Аракешам напасть на западный филион, они нападут, — уверенно ответил он. — Вопрос в том, поведешь ли ты их за кристаллом. — Я желаю этого всей душой, — Аделум склонил голову. — Но где же будешь в это время ты, брат? — Увы, я не создан для битв. «Вся слава достанется тебе». Олидир прекрасно знал, где именно будет, но Аделумов это решил не посвящать. «Всегда скрываешься в тенях?» «Это верно», — Олидир отступил. «Когда армия будет готова, я вновь призову тебя». Олидир низко поклонился в ответ и исчез во тьме портала. Больше Олидир не сомневался в том, кому достанется кристалл. Галано осторожно приподнялся на пятках, перемещая вес. Он все еще боялся, что дракон устанет от его ерзаньи и просто сбросит, как надоедливую букашку. Нечто болезненное чувствовалось в поведении Малеата, что, впрочем, было неудивительно после тысячи лет его служения магом Карканата. Выглянув из-за зубца гребня, он попытался разглядеть юного мага. С тех пор, как Малеат круто повернул, его не было слышно. Голанор наклонился, отвел от лица растрепанные ветром волосы и, наконец, увидел товарища по несчастью. Тот чудом остался висеть, цепляясь за костяные наросты хвоста. Словно почувствовав на себе взгляд врага, юноша гневно взглянул в ответ. Даже утомительный полет на край света не утихомирил его ненависть. Голанору совершенно не хотелось разбираться с ним после приземления, но выбора не было, если, конечно... Малиад не решит их съесть. Перенеся вес на другую ногу, галанор вывернул шею, рассматривая землю под драконьим брюхом, и был поражен увиденным. Исчезли леса Айды. Вместо них, куда ни кинь взгляд, раскинулась пустыня. Как далеко на юг они забрались. Пустыня изрезана была каньонами и долинами до самого горизонта. Растительности в ней не наблюдалось». Раньше Голанор никогда не видел такого пейзажа своими глазами. Ни картины, ни описания и рядом не стояли. Это было все равно, что смотреть на простор безводного океана. В небе же не осталось ни облачка, лишь жестокое солнце, сверкающее на черных чешуйках Малеата. За солнцем Голанор, впрочем, следить перестал, смирившись с тем, что Малеат, видимо, вознамерился лететь, пока хватит сил. Однажды он как будто решил приземлиться в долине между двумя горами, но вместо этого хлопнул крыльями и снова взлетел. Постепенно пустынный ландшафт уступил сперва поясу гор, а затем джунглям, но природа Голонора больше не интересовала. Он заметил тысячи людей, движущихся среди зелени. С высоты драконьего полета люди казались не больше муравьев, но эльфийский глаз различал в облаке пыли блеск мечей, топоров и копий в руках мужчин и женщин, бегущих вперед. Похоже, облако поднималось с другой стороны. Но что это было? Другая армия, идущая в том же направлении? Да и кто вообще эти люди? Голонор был уверен, что с тех пор, как Малиат свернул налево, «Они летели над Айдой и только над Айдой. Так откуда же здесь?» «Невозможно», — пробормотал он себе под нос, осознав, кого видит. Любопытство его превратилось в тревогу. В южных пределах Айды завелись люди, и не просто люди, а темнорожденные. Он знал историю о битвах предков и воинственных темнорожденных дикарей, вышедших из диких пустошей вместе с более миролюбивыми племенами. Их оттеснили на юг и Илиана чтобы там и сражались бесконечно между собой, раз они так жаждали драки. Они удивительным образом собрали в себе все черты человеческой натуры, которые эльфы презирали. Но как они умудрились поселиться на Айде? Голанор проклял затворническую натуру своего народа и недостаток желания исследовать новые земли, присущего людям, потому что темнорожденные, похоже, занимались исследованием юга, иначе не нашли бы способ добраться до Айды. Однако они почему-то двигались не на север, к Эландрилу, а еще дальше на юг. галанор выпрямился, заметив между рогов Малеата город, угнездившийся в самом сердце джунглей. И посреди этого города возвышалась громада гигантской пирамиды.